«Сделка!» Настроение у Олега Викторовича было наиотвратительнейшим. Буркнув секретарю, чтобы в ближайший час к нему никого не пускали, мэр заперся у себя в кабинете. Плюхнувшись в кожаное кресло, Чадов схватил пульт и включил громадный плазменный телевизор, занимавший почти половину стены. Тут же замелькали кадры новостного канала. «Число жертв вчерашнего землетрясения уточняется. Местные больницы переполнены ранеными». По предварительным данным, магнитуда подземных толчков была... «И снова здравствуйте», — вздохнул Олег Викторович. Он взял со стола бутылку со сладкой газировкой и нервным движением наплескал почти полный стакан. С шумом выпил, вытерев толстые губы. Начита прокурорская проверка», — продолжал монотонно вещать диктор. «Больше всего от землетрясения в городе пострадало три жилищных комплекса». По странному совпадению, все они были возведены строительной компанией «Небеса». Этого еще не хватало. Чадов сдвинул брови. Да, казалось, хуже уже некуда, но оказывается, есть. Как говорится, дно еще не пробито. Начиная со вчерашнего вечера, все шло наперекосяк. Поругался с женой, в очередной раз заподозривший его в адультере, раз... Сильно болела рука, которую едва не расплющил шкаф в квартире Марии, когда началась вся эта катавасия, два. Пришлось навсегда распрощаться с его любимым белоснежным костюмом. Он, естественно, остался в развалинах, три. Катастрофически устал из-за всей этой нервотрепки и бессонной ночи, четыре. И пятое, пожалуй, самое главное, дипломат. То, что он так упорно и настойчиво искал, но, увы, не нашел. Этот Проклятый дипломат, который остался в квартире Марии, так и не нашли, он словно растворился в воздухе. Его помощники, которых ему выделил приятель-бизнесмен, провели на руинах почти всю ночь, обшарив едва ли не каждый сантиметр, но все было тщетно. К слову, пока они были заняты поисками кейса, все-таки обрушился третий, единственный уцелевший после землетрясения дом, и волею судьбы откатившийся камень попал в машину, где сидел Чадов. Глыба влетела прямо в дверь с его стороны, едва не пробив ее насквозь и насмерть перепугав Олега Викторовича. В какой-то момент он даже счел это за жутковатый знак свыше. «Намол! Получи за все свои прегрешения!» Разъяренный и не выспавшийся, на рассвете Чадов уехал домой. За дополнительную плату он договорился с помощниками, чтобы те остались на месте развалин, контролировать спасателей. Вдруг дипломат всплывет где-то в другом месте. Ведь всякое может случиться». «А как же Маша?» Внезапно всплыла в голове мысль, и Чадов нервно затеребил пуговицы на новом пиджаке. «А ты думал о чем угодно, об исчезнувшем дипломате, о костюме, о руке, но только не о ней». «Да, Машу жаль, конечно, но тут уж ничего не поделаешь, такова жизнь. Тем более трагически погибшую любовницу уже не вернуть, а вот он жив». И ему надо как-то выкарабкиваться из этой, мягко говоря, некрасивой ситуации. И какого ляда он вдруг решил взять с собой кейс? Впрочем, еще неизвестно, как бы все обернулось, оставь он его в служебной машине. К тому же, как только его личный водитель Кирилл уехал на мойку, в момент землетрясения на служебный «Мерседес» неожиданно рухнула опора «Лэб», отчего бедолага скончался прямо в машине. Олег Викторович набрал старшего поисковой группы, которая все еще оставалась на месте разрушения. «Как дела?» Без предисловий спросил он. «Добрый день, Олег Викторович», — раздалось в ответ. «Пока порадовать нечем. Новостей нет». «Рено, вы ищете!» «Стараемся как можем. Олег Викторович, тут почти все разобрали уже. В асфальте большая трещина, туда фундамент ушел полностью вместе с подвалом. «Ваш дипломат мог запросто туда провалиться!» «И еще...» «Ну?» «Тут подогнали грузовики, обломки начали вывозить!» «Ищите!» — бросил Чадов, отключая телефон. «Может, он и правда провалился в дыру», — подумал он, подходя к окну. «Вдруг я действительно зря панику поднимаю?» Он вздрогнул, услышав, как зазвонил телефон, и внутри затрепыхалась надежда. «А ну как вдруг нашелся дипломат?» Его взгляд тут же потускнел, как только он увидел, что на экране вместо помощника высветилось «Бергман». Впрочем, он должен быть благодарным ему, ведь именно люди «Бергмана» помогали мэру в поисках дипломата, пусть пока и безуспешно. «Привет, Иосиф!» — поздоровался он с компаньоном. «Южноморскому градоначальнику доброе утро!» — бодро ответил собеседник. «Как дела, Олег?» «Хреново», — признался мэр, возвращаясь за стол. «Твой человек мне вчера передал дипломат». Когда он вкратце обрисовал ситуацию, Иосиф Яковлевич, выдержав паузу, произнес. «Ты остался жив, Олег, и это самое главное. На твоем месте я бы в церковь сходил, свечку поставил за здоровье». «В церковь я еще успею», — хмыкнул Чадов. «Мои ребята ведь все еще на развалинах. Неужели так ничего и не нашли?» «Пока нет. Дело в том, что дипломат может попасть не в те руки. Одно дело, его найдут мальчишки и выкинут. А если нет? К тому же начали вывоз мусора. Как тут за всем уследишь?» «Ничего страшного», — сказал Бергман. «Если твой дипломат среди мусора, то он сгинет на свалке». «Это все очень неопределенно. Я не могу полагаться на случай», — возразил Олег Викторович. «Ты в любом случае сейчас ничего не сделаешь». Терентьев копал под тебя и насобирал компромат. Ты его прошляпил. Что поделать? С этим надо как-то жить дальше. Проблему надо искать в источнике, а не в последствиях». «Иосиф, вот только не нужно сейчас философствовать», — раздраженно сказал мэр. «Если есть чего по делу сказать, говори. У меня и так дел выше крыши». «А я тебе как раз по делу и звоню», — усмехнувшись, сообщил Бергман. «Предлагаю обсудить одно взаимовыгодное дельце». Олег Викторович насторожился. «Ты о чем?» «В городе трагедия. Произошло землетрясение». вкрадчиво начал Иосиф Яковлевич. «Многие люди лишились своего единственного жилья. Моя компания — одна из немногих, которая...» «Все можешь не продолжать». Перебил его Чадов. «Ты желаешь заниматься восстановительными работами?» «Я угадал». «Насколько я понял, там восстанавливать нечего», заметил Бергман. как на Донской, так и на Виноградной, везде почти под ноль. На третьей точке, где произошли обвалы, ситуация отличается немногим. «Ну да», — кивнул Олег Викторович и, не удержавшись, ехидно добавил. «Помнится, кто-то бил себя кулаком в грудь, уверяя, что его материалы самые надежные». «Ну-ка, ну-ка», — проговорил Иосиф Яковлевич, и тон его заметно похолодел. «Что ты хочешь этим сказать?» «А мне нечего говорить. За меня радио и телевизор, говорит». Отрезал мэр. «Возьми газету, почитай». Уже из каждого утюга визжат, что обрушилось только то, что было построено небесами. «Что ж, я виноват в том, что землетрясение произошло именно в тех районах, где были мои постройки?» «Делай выводы сам. Я просто излагаю факты». «Это все слова. Пока что никакой экспертизы не было». «Ладно». Мы уклонились от темы. С губ Чадова сорвался вздох. Допустим, я дам тебе зеленый свет на новое строительство, сказал он. Это довольно рискованно, учитывая, что все твои дома развалились, как картонки под дождем. Но поскольку речь идет о баснословных прибылях, то я хочу 60% от контракта. Мэр услышал смех собеседника, отрывистый и лязгующий, словно кто-то тряс в ведре ржавые детали. «Ты что, Олег?» — отсмеявшись, заговорил Бергман. «Побойся бога! Я и при сорока еле укладывался, а ты так безбожно задираешь планку. Мне что же теперь, дома строить из дерьма и опилок, как поросятые сказки про серого волка?» «Ну, все-таки один из них выстроил каменный дом», — напомнил Чадов. «Это потому, что у него была фамилия Бергман. Ладно, шутки в сторону». — Олег, на вещи нужно смотреть реально. Спустись на землю. — Я давно здесь, приятель. И заметь, прочно стою на ногах. — Холодно, — ответил Олег Викторович. — Мы не на базаре, чтобы торговаться. Если тебя что-то не устраивает, то я отдам строительные подряды Терентьеву. — Ты шутишь? — изумился Иосиф Яковлевич. — А что? — хладнокровно продолжал мэр. — Не можешь удалить врага, привлеки его на свою сторону. Вроде как-то так звучит поговорка. Дам этому умнику работу, а вось он и прекратит под меня копать. «Значит, вот как мы заговорили», — медленно произнес Беркман. «В таком случае, Олег, хотелось бы тебе напомнить про избирательную кампанию, в частности, о спонсорах. Не забывай, что вскоре новые выборы, а тебе нужны очки, если, конечно, ты желаешь сохранить за собой кресло мэра». Я ведь могу оказать поддержку кому-то другому, а не тебе. У тебя конкуренты есть, и они рвутся в бой». «Вот гадёныш, подумал Олег Викторович. «Знает, куда бить». Помедлив, он нехотя промолвил. «Ладно, проблемы так выше крыши. И я не хочу ссориться с тобой». «Давай хотя бы 50%, — предложил Иосиф. Поверь, в сложившейся ситуации...» Это самый лучший вариант по рукам.